Глава двадцать первая. Боговский хребет. Предположение Лыкова оказалось верным. Один из обреков подстреленных на плато оказался только ранен, Казаки придачил его к начальству. Небольшого роста, крепкий и жилистый, обрек походил на пойманного волка. Смотрел с ненавистью, хрипло дышал и скрипел зубами. Пуля угодила ему меж правым легким и почкой. Ранение тяжелое, но для жизни опасны. При и ухода. Первым делом Таубе велел перевязать пленного, потом сказал ему на наболматься. — Тебя отвезут в Голотли и оставят там на излечение. У них хороший хаким. На обратном пути мы тебя заберем. После чего повернулся и пошел. Его вот, догнал капитан Ильин. — Виктор Рейнгольдович, разве вы не будете его допрашивать? — Он ничего не скажет. — И что, теперь мы действительно поместим этого главореза в Голотль? А вы что предлагаете, сбросить его в пропасть? Ильин был смешался, то потом упрямо продолжил. — Это совершенно неуместный гуманизм. Нас без того мало. Чтобы отвести пленного, потребуется отрядить с ним казака. Мы не можем идти на ослабление отряда. — Что ж вы предлагаете? — Оставить его на тропе? — Без лошади и оружия, конечно, но с запасом провизии. Кто-нибудь да подберет злодея. Рон задумался, потом сказал. — Нет, это слишком опасно для него. Может, умереть, если помощь запоздает. Тогда отвезем его хотя бы в ближайший аул, в Датуну. Датуни нет, Хакима. А и черт с ним, пускай подыхает, вы не забыли, что он только что в вас стрелял. И офицеры, и казаки столпились вокруг и ждали разрешения спора. Раненый прикрыл глаза веками и старался казаться безразличным. Это плохо ему удавалось. И решалось жить ему или мучительно умереть. Вопрос зависел исключительно от начальника отряда. — Не дай борщ! — кликнул таубе урядник. Здесь, ваше в Выдели казака доставить раненого в Галатль. Пусть обеспечит лечение, уход и охрану до нашего возвращения. Есть — Есть! От один одиннадцати кочагов остались лошади и целая куча оружия. Что получше казаки разобрали себе, остальное выбросили в пропасть. Одного жеребца конвойный прихватил с собой, чтобы расплатиться им за лечение пленного. Остальные их отогнали в Датун. Закончив со всеми этими делами, отряд двинулся дальше, вверх по тропе. Перед до самого Хиндакха им не предстояло встретить человеческого жилья. Шестьдесят пять верст по вьючной тропе, которая делала все хуже и хуже. Узкое ущелья Варского Куйсу постоянно угрожало опасностью. К вечеру первого дня туда свалился осел с грузом палаток. Еще через час поскользнулся на камнях приказный Раков. Его успели подхватить уже над самой бездны, но лошадь, которую он вел в поводу, не спасли. Тауби был вынужден объявить привал. Отряд сгрудился на крохотной площадке. На всех развели один небольшой костер. Дров было мало, и в огонь пошли даже коновязные колья. Тройку стал обязан возить с собой каждый кавалерист. Все одно кругом сплошь камень. Не вобьешь? Вскипятили в котле воду, высыпали туда сухарей несколько жестянок с пеммиканом. Этим поужинали. Пеммикан с середины XIX века, общепринятый концентрат для экспедиций, изобретен с североамериканскими индейцами для военных походов. Изготавливается из оленьего, бизоньего мяса сушенного на солнце, провяленного, затем измельченного в порошок и смешанного с растопленным жиром и соком лесных ягод. Барон приказал выдать всем почарки водки, чтобы согреться. Люди закутались в бурки, прижались плотнее друг к другу и заснули, как убитые. Что же будет на ледниках богозского хребта? Как они станут ночевать там без палаток? Лыков извлек из переметных сум постовые кеньги на меху и отдал их часовым. Те были признательны. Утром Алексей проснулся самым первым. Костер давно потух, по голым камням серебрился ини. Лошади и ослы, как и люди, спали в повалку, положив головы друг на друга. Толь тропы прохаживался чоглоков с винтовкой на плече. Из пропасти клочьями поднимался туман, перемешку с виной пылью. Ревела река. Перекрывая ее, над самым ухом сыщика богатырски храпел Миленький Лавочин. Вдруг слева, оттуда, откуда они пришли, раздался удар копыта о камень. Чуглоков сдернул винтовку с плеча и кинулся на звук. Лыков потопился за ним, следом выхватывая на бегу револьвер. Тревога оказалась сложной. Их нагнал казак Зеленов, отреженный давеча сопровождать раненного брека. Имею важное донесение до господина подполковника, — тут же доложил он Лыкову и добавил секретное. Алексей разбудил Тауби. Тот быстро встал и растер ладонями, посиневшие от холода уши, отошел на самый край тропы и приказал, "Докладывай". Шум реки заглушал все звуки. Если кто-то из отряда и притворялся спящим, все равно ничего бы не услышал. Так что, ваше высокоблагородие, сдал я злодея ихнему нему старости, велел лечить и караулить, коня ему за это поручил. Что тебе сказал Брек на прощание? Знаете уже, откуда ты, говори, суть про изменников в наших рядах? — Так точно. Когда уж на коня садился, он говорит, — Передай, мол, своему наибу, что у него в отряде предатель. — Кто именно? — Он так баял. Предатель — офицер, о который из них мне про то неизвестно. — Понятно теперь про их лагерь. — И это, знаете, чудно, бы вот со мной рядом стояли. А баял он, что лагерь их не за перевалом, что идет через хребет с северни, значит, волшебной горы. Вот. На западном склоне лощина особая имеется, которую ниоткуда вы не видать. С трех сторон... Окружена ледниками. Один такой подход туда есть, в ней и лагерь. Молодец, Зеленов. Пока ляг, поспи мы еще два часа, никуда не двинемся. А про изменника молчок. Никому единого слова. Слушаю, ваше высокоблагородие. Зеленов откозырял и ушел заниматься своим конем. Лыков и Таубе остались стоять на крови обрыва. Плохо, — сказал Брон. теперь начнутся подозрения, шпионство друг за другом. Согласен, что Зеленов языка за зубами не удержит. Но что случилось, то уж случилось. Еще. Скоро бой, люди начнут оглядываться. Мы в свои четыре глаза не все заметим, а казаки догадливые, могут помочь в разбочении. Все равно жаль, не вовремя это. Действительно, обстановка в отряде переменилась. Казаки сразу сделались подозрительны, недоверчиво. Только к Петербургцам отношение не ухудшилось. Благородие же быстро почувствовали на себе новые настроения. Первым не выдержал войсковой старшина. Он нарал на своего денщика, а тот неожиданно сквозь зубы на ответил ему. — Да что такое сказал? Артилевский тут же подвел казака к начальнику отряда и заявил. — Так впредь продолжаться не должно. Если нижний чин грубит в походе офицеру, то что ж будет в бою? В спину выстрелит». Подполковник отослал офицеров погулять, а сам выстрелил казаков по фронту объявил. Все разговоры об измене в отряде отныне запрещаю. Может быть, предатель действительно есть. А если нет, если это лишь хитрость, уловка, на которую горцы большие мастера, чтобы посеять рознь в отряде. Не получилось? В любом случае, оскорблять честных офицеров никого нет права. Всем ясно. А поиск изменек доверите вашему командиру. Отныне любая грубость, а тем более неисполнение приказа будут караться беспощадно и не отсылкой. — Шуру. — А военно-полевым судом. — А там только одно наказание. Вот, смотрите, все. Тауби снял фуражку, перекрестился. — Перед Богом клянулся. — Шлепну любого. — И На прогулку идем. Завтра бой. Внушение возымело действие. Все уже понимали, что подполковник Таубе слов на ветер не бросает. В условиях, когда он был полным распорядителем солдатских судеб, и действительно имел право казнить любого из своих подчиненных. А публичная божба показывала, насколько серьезны были угрозы барон. Дисциплина в отряде мгновенно сделалась образцовой. Три дня партии шла вверх по реке. Голые скалы, рев потоков, в бездонном ущелье, снежные шапки пиков, холод, постоянная опасность и скудный паек. За все время пути им попались только странствующие, Нагжбандийский и Дервиш, да еще торговец сукнами. И больше ни одной живой души. Когда Даула Кинтхак оставался всю день пути, отряд подошел к горе Обода. Огромная девять тысяч футов высотой она уходила прямо в небо. Высота горы Обода — три тысячи шесть метров. У ее подошвы в койсу впадала незначительная речка Ратлубор образуя место удобное для засады. На всякий случай, подполковник пустил вперед разведку. Лыков, Чеглоков и Лавочки насторожно спускались в лощину в утреннем тумане. Остальные силы отряда стояли наверху в боевой готовности. Когда до Ратлубора оставалось совсем чуть, чуть с противоположного берега грянул залп. Пуля пробила сухарную сумку Алексея и едва не столкнула его с обрывом. Лавочнику сбил из головы папаху, а приказанному Чоглокову свинец вводил прямо в живот. Целый час продолжалась ожесточенная перестрелка Чийзавраг. Разведка не могла принять в ней никакого участия. По ним били так, что нельзя было поднять головы. Наконец, несколько казаков обошли лощину, а бреки бросили свою позицию и отступили, оставив на тропе два тела. Лишь тогда Лыков смог подойти к Чаглокову, но тот был уже мертв. До полудня отряд постоял под ободой, и казаки и офицеры долбили заступами в каменистой почв могилу для убитого приказного. Безлошадному Ракову достался Чаглоковский четырехлетка. Потом из собранного во враге хвороста разожгли большой костер, сварили на нем шурпу из проса с вяленой бараниной и молча поели. Без лишних слов помянули покойника и двинулись дальше. Через несколько часов в отряд пришел к Хиндхак. Небольшой айул стоял в стороне от дороги, полугоре над широкой долиной. Зрелище, открывавшееся людям, поражало. Справа возвышалась обода, слева еще более высокая гора Горта, иначе называемая Тлим-Капусли а прямо перед ними уходила к хребту долина, поросшая забытым уж густым сосновым лесом. В дальнем конце ее, несколькими мощными подъемами, словно этажами, вздымалась огромная вытянутая север на юг двуглавая вершина, вся в сплошном обрамлении ледников. Это и была волшебная гора, отдала Шокельмейр, или Эдрас, как она обозначалась на русских военных картах. Выглядела она сказочно и одновременно устрашающе. Сияющая на солнце шапка Глетчера фрезала глаз. Насколько хватал взор, нигде в округе не обнаруживалось равной по высоте вершины. 13 тысяч футов высоты. 4151 метр). Крохотные белые пятнышки обозначали аулы, кое-где разбросанные у подошвы гиганта, А по обе стороны от колосса расходились вдаль белые вершины. Эти отроги Богосского хребта в другом месте казались бы значительными горами, но рядом с Эдрасом они выглядели словно дети подле взрослых. Эх, ма, вздыхали казаки, снимая папахи и почесывая давно немытые головы. В Янту, дуру, развлезешь? Силов таких у человечества нету. Лыков с офицерами также жадно разглядывали заветную вершину, путь, который занял столько дней. Только Артилевский, уже бывавший здесь раньше, равнодушно покручивал ус. В Тхиндахе партии предстояло сойти со столбовой дороги и направиться в Безлюдные горы. Тропа же шла дальше вдоль Аварского койсу, а затем разделялась. Одна дорога вела через Кодорское ущелье в Грузию, вторая сворачивала на восток в Закаталы и выходила затем к Каспийскому морю. Лэков впервые увидел типический лизгинский аул, их еще ему нападалось в Центральном Дагестане. Все селение было опоясано одной сплошной каменной оградой, составленной наружными стенами домов. Вместо окон в этих стенах были узкие бойницы, пригодные для обороны. Аул имел единственный въезд, фланкированный высокими башнями. Сами дома были трех, а чаще двухэтажные. Внизу хлев, над ним сеновал или сразу жилые комнаты. Селение было разделено на несколько кварталов, принадлежавших каждой своему Тухуму, кровно-родственному союзу. Внутри квартала имела собственная мечеть и боевая многоярусная башня. Вокруг последней группировались дворы еднокровных родственников, объединенные общим тыном. Особо выделялся дом главы Тухума пусел бетера В центре аула возвышалась джумная мечеть и был главный Гудыкан. Родство в Тухуме считается строго по отцовской линии. Фамильные союзы объединяются в Джамаат, старинную общину родственно-дружеских родов. Джаматы образует аул. Несколько аулов, чувствующих между собой историческую языковую и иную связь, соединяются в горские общества. Некоторым из таких обществ по шесть-семь веков. Аул Кхиндак входил в общество Анцух. Общество в свою очередь, объединены в союзы. Анцух стоял членом союза Антль-Ратль, то есть Семиземья. В него входило сперва семь окрестных союзов, потом число их выросло до девяти. Анцух, Джурмут, Капуча, Таш и ряд других. Раз в году в урочище Череле собирался скот, в котором участвовали все мужчины Семиземья. В обычное же время горцы жили интересами только своего тухума и редко собирались даже на ульные исходы. И люди здесь были одеты не так, как во всем остальном Дагестане. Близость высоких гор, покрытых вечными снегами и глядчерами, диктовала свою моду. Мужчины носили зимние бешметы на вате, поверх них еще и ергаки. Тулупы из краткошерстных шкур косулили сурка мехом наружу. На ногах у них были уже знакомые лыкву по дедойцам вязаные шерстяные сапоги с шерстяной уже подошвой. Женщины тоже были одеты в шубы, только с короткими рукавами. Их чухту, мешочки для укладывания волос, были связаны из толстой шерсти. Чухту полагается спускаться на спину до пояса. Жительницы Тхентхака прятали их под воротник шубы, а сверху еще повязали чепец на костник. Платья, рубаха и шальвары были тоже подбиты сукном, отчего чего теряли свою знаменитую стройность, и все казались толстушками. Как выяснилось, во ауле жил Мазун, то есть староста всех окрестных селений по имени Ферудина Фенди. До того, как занять эту должность, он преподавал в Медресе, почему и получил столь почетный титул. Арселевский повел свое отрядное начальство представляться Ахсакалу. В огромной кунацкой, застильной камышовыми циновками, гости расселись по маленьким скамеечкам. Им поднесли по чашке горячей вкусной шурвы, шурва-лезгинские супы с баранины. Затем по дюжине япраги на деревянных плоских блюдах. Все это обильно спровождалось чаполгашами. Япраги, дагестанское название долмы из бараниной, и дагестанские лепешки из пресного теста с творогом когда гости наелись их угостили плохим чаем. По завершении трапезы четыре рослых джигита внесли за углы роскошный персидский ковер, на котором выседал щуплый старичок с властными глазами. Войсковой старшина представил ему прибывших. Особо он подчеркнул, что Таоби и Лыков прибыли из самого Петербурга, а Таоби еще и барон, пояснив, что это за титул, сродни Беку. Феерудин Эфенди проникся после их слов уважением гостю, и между ними завязалась беседа. Оба хорошо говорили по-арабски. Могли бы объясняться без посредников, но восточный церемониал требовал присутствия переводчиков. Это, по мнению горцев, придает разговору солидность и торжественность. Естественно, что Тауби тут же просил помощи проводников, чтобы обследовать волшебную гору. Фейерудин Фенди, видимо, смутился, замахал руками со старческими синими прожилками. Нет и нет. Мы сами никогда не ходим на отдалу, Шугельмейр. Там живет злой джин, прикованный цепью. Много лет тому назад два легкомысленных джигита напились бузы и пошли на гору искать джина, чтобы на него посмотреть. Они не вернулись. И не проси, русский бег, все, что мы можем, — отвести вас до Богосского ула «Долбаш», И вручить тамошним жителям. Но предупреждаю тебя, что все богоссы колдуны. Скажи, мудрый Феруди Фенди, а сами богоссы ходят на волшебную гору. Старик нахмурился. Мы здесь внизу всегда удивляемся, как они осмеливаются жить так близко от злого Джима. Видимо, потому что, как я только что сказал, богосс свой дружбу с Шайтаном. Они оседлали их ребят и соединяют через перевал два горских союза, дедо и наш Антлератыль но при этом держится сами особняком и не входит ни в один союз. Вах, нехороший народ! Когда нам случается проходить мимо Богосса, мы анцухцы, плюем ему вслед и говорим, твои козни пусть ходят за тобой. Это лучший способ защититься от их колдовства. Я понял и сделаю так же, когда увижу этих людей. Скажи, а ты слышал про шайку Обреков, что обитает где-то за волшебной горой? И говори, Малдай из Бахикли? и старик в желтой челме, называющий себя Язэджи Али, хотя он на самом деле русский дезертир. Старый Мазум прикрыл глаза веками, на которых тоже уже почти не осталось ресниц, но долго замолчал, потом словно проснулся, открыл глаза и, пристально глядя на подполковника, сказал по-русски, «Да, эти люди скрываются волшебной горой. Никто не укажет тебе». — Где им на их лагерь? Слишком опасно. Ищи сам. Таоби встал вежливо, поклонился хозяину и сказал, — Завтра после первого намаза проводники пусть будут здесь. И фураж на три дня. Фиерудин и Фенди опять прикрыл глаза, чуть повел бровью. Рикеты спору ухватили за концы ковра и вынесли к Аксакала из Кунацкой.